Часть третья. Интерьер зала собраний, бывший актовой, поразил воображение Евы не меньше всего, что она уже успела увидеть внутри университета. То же великолепие светлого мрамора, дерево драгоценных пород, тяжелые и одновременно уносящиеся ввысь колонны, скульптуры и портреты на стенах и огромные люстры с шестью рядами светильников. Один из портретов нечаянно привлек Евина внимание, но она не поняла, почему. Зал был набит битком, но, как и предупредила Мелани, все не заняло много времени. Представляя ее, Петропавел сказал, «Ева Щедрина из Дубны, дочь нашего старинного друга. Добро пожаловать, Ева». Она поднялась со своего места на трибуне. Кивнула всем, раздались аплодисменты, а Петр Павел уже представлял следующего новичка. Ева снова отыскала глазами портрет. Третий слева за колоннадой. Нахмурилась, но раздались новые дружные аплодисменты, и это отвлекло девушку. «С корабля на бал!» — подумала Ева, прогуливаясь с Мелани вдоль длинных столов, где фермеры выставили свою продукцию — и за небольшое вознаграждение угощали ею всех желающих. В отличие от помпезного, хоть и несколько болезненного, шоу «Бледных мутантов», устроенного на балу в Лас-Вегасе, здесь все дышало атмосферой деревенского праздника. В парке раскинули широкие навесы, и под ними соорудили танцпол. Оркестр тоже скорее походил на деревенский джаз-банд, но с претензией. Солист пел, сидя на стуле, с которого порой вскакивал, и выкидывал с ним разные фортели, а иногда хватался за скрипку и выдавал на ней умопомрачительные соло. Второй солисткой являлась экстравагантная дама, играющая на контрабасе. Наряжена она была также по-селянски, только подобную пастушку можно было бы встретить не на полях, а скорее в пивных Баварии, в то счастливое время, пока мир еще не пережил катастрофу. Звучала группа очень бодро, и уже появились первые танцующие пары. Но Еву пока больше всего интересовала еда. Столько богатства и разнообразия она не видела даже в зажиточной дубне. Хозяйство в Великом университете действительно было налажено отменно. Помимо привычных грибов, рыбы, яблок, свеклы, крольчатины и курятины, столы ломились от всякой выпечки. Значит, где-то находились огромные поля зерновых. Был представлен мед, а настоящее, коровье, сливочное масло здесь не считалось деликатесом. Про всякие сосиски, бекона, карака и колбасы говорить вообще не приходилось. Соскочилась по настоящей еде? Мелани с изумлением обнаружила, что у внешне хрупкой Евы более чем здоровый аппетит. Смотри, не лопни. «Постараюсь», — заверила Ева, намазывая очередной блин сливочным маслом и промакивая его черносмородиновым вареньем. А перед этим был мед и еще творог, а еще блин набивался жареной картошкой с беконом и грибами, а первые два блина были с мясом, но не обещаю. «Эй, правда, у нас еда едой порядок, а уж тебе точно с голоду помереть не дадут». «Это Петропавел, да?» Благодаря ему у вас такое изобилие? Ну, формально говоря, нет. Университетом управляет президент. Должность выборная по очереди из гидов или из ученых. Все остальные гильдии представлены в Большом Совете. Собрания проводятся в актовом зале, где ты уже была, но фактически да. Петропавел у нас главный, и это признают все. И, по-моему, такое положение всех устраивает. Бал! был уже в полном разгаре, когда Петропавел предложил Еве прогуляться. Стоял теплый летний вечер, и до наступления темноты было еще далеко. Хотя, возможно, это было одно из немногих мест на канале, где люди не боялись оказаться на улице после заката. Но, к удивлению Евы, Петропавел вел ее внутрь университета. — Бал продлится до утра, — пояснил он. — Еще успеешь потанцевать. «Да мне вроде не до танцев сейчас», — отозвалась Ева, думая, что Мел не была права. С парочкой последних блинов был явный перебор. «Нет, моя дорогая, тебе стоит потанцевать. Для многих новичков это первый спокойный вечер, а нам сейчас не нужно особо выделяться, Ева. Ну, если только вы пригласите меня», — улыбнулась девушка. Петропавел ввел Еву в главный корпус, и, к еще большему ее удивлению, они вернулись в актовый зал. Ева увидела респектабельного и даже, наверное, красивого человека в щегольском черном френче с белыми отворотами, с длинными седыми волосами, перехваченными на затылке в конский хвост. Щеголь вальяжно беседовал с Мелани, неизвестно, как здесь оказавшейся. Чуть в стороне от них Ева заметила, Крепко сложенного человека, одетого в гидовский камуфляж. От него исходило спокойствие, и он был наделен брутальным обаянием. Страшный шрам, пересекающий половину лица, лишь красил его. При появлении Петропавла с Евой все тут же устремили взгляды на них. Знакомься, Ева, это Хайтек, глава ученых, представил Петропавел Щеголя. Тот вежливо кивнул. подождал, пока девушка первой протянула ему руку. Еве не очень понравилось, что она увидела в его глазах. Вроде бы приветливых, доброжелательных, но... В них мелькнуло что-то, словно он смотрел на нее, как на диковинную зверюшку. Дива дивная, которая очень интересно будет поизучать. И тут же Ева услышала веселую реплику Петропавла. «Хай-тек у нас милейший человек и первоклассный ученый». Но он не всегда в состоянии совладать со своим любопытством. Петропавел словно прочитал мысли Евы или прочувствовал, и насмешливо кивнул Хайтеку. Ты же постараешься, друг мой. — Конечно, конечно, — смущенно закивал тот. — Знакомство с вами, Ева, — честь для меня. — Вот именно, — сказал Петропавел. — Ну, а о Нилсонове тебе уже известно от Мелани. «Добавлю только, что за ним ты будешь как за каменной стеной». «Привет, Ева». Нилсонов подошел к девушке и сам протянул ей руку. Манерам он был явно не обучен, однако от него будто бы исходил какой-то внутренний жар. И Ева подумала, что чувствовала нечто подобное только в одном человеке, которого любила почти так же, как и своего отца. В Хардове. Только в Хардове этого было больше. «Завтра тебе представят еще двух ученых, которые станут с тобой работать», — объявил Павел. «У них сейчас ночная вахта, поэтому завтра к вечеру сбор в моем кабинете». «И пока это все, Ева. Пока это все люди, которым ты можешь полностью доверять. Для всех остальных, Ева, кого бы ты ни встретила в университете, будет легенда, которую мы оговорили с тобой еще в лодке». Я лично скажу тебе, если этот круг расширится. И так будет до возвращения Федора. Петр Павел тепло заулыбался. Надеюсь, уже скоро. При упоминании о Федоре Ева тоже не смогла сдержать мечтательной улыбки. Это не укрылось от Мелани. И это не укрылось от хайтека. Но реакция у обоих была разная. В глазах Мелани опять мелькнула догадка, тревога и забота. Взгляд же хай-тека выражал только недоумение. — Ну вот, Мелани, забирай Еву и идите веселиться, — улыбнулся Павел. Нил, а нам с тобой нужно будет обсудить произошедшее в веселой сторожке. Через 30 минут жду тебя в своем кабинете. Идемте, дамы, провожу вас до выхода из здания. — Кстати, Ева, отличное платье. — сказал Нилсонов. Он улыбнулся и стал вдруг красивым, невзирая на шрам. — Очень тебе к лицу. — Спасибо. — кивнула Ева и неожиданно почувствовала смущение. Комплимент от взрослых мужчин ей еще не приходилось получать. Они уже направились к выходу, когда Ева вдруг поняла, что портрет третий слева вновь привлек ее внимание. Настолько, что она даже задержалась перед ним, бросив своим провожатым... Простите, одну минуточку. На портрете была изображена очень красивая и очень степенная дама в пурпурной мантии. Ее черные волосы были аккуратно уложены под обручем изумительной работы, который почему-то смотрелся на ней как корона. А ее пронзительно-синие глаза... Ева вдруг почувствовала, что у нее ускорилось сердцебиение. И что-то она услышала. Совсем тихое, но похожее на звук, которым с ней разговаривал ключ. Думбак, трах. Все тут же прошло. От лица дамы словно исходил спокойный мудрый свет. А ее рука покоилась в глубокой мягкой шерсти огромной собаки, лежащей у ног. Это Лидия. Раздался негромкий голос Петра Павла за спиной Евы. Третий президент университета Адгидов. Выдающаяся женщина. Что, понравился портрет? Портрет хороший, странно сказала Ева. А учитель, прости, Федор. К сожалению, ее не застал. Это было в его первое возвращение. А собака у ее ног — это ее скремлен Раджа. Что с ней случилось? Они погибли. Оба. При странных обстоятельствах. Лидия была не только талантливым организатором, она была воином. Но не стоит о печальном на ночь. А когда? Это непонятное сердцебиение опять ускорилось. — Идем. — Ева. — А у нее были дети? — вдруг спросила Ева. Петропавел вздохнул и отрицательно покачал головой. — Нет, насколько я знаю, Лидия умерла бездетной. Идем, пора танцевать. И Ева позволила себя увести. Однако первым ее партнером по танцам оказался не Петропавел. а красивый юноша с печальными глазами тоже из новичков. Пытаясь произвести на девушку хорошее впечатление, он вел с ней оживленный разговор, точнее монолог. Ева не поняла, о чем он говорит, хотя и вежливо улыбалась. Она думала о портрете. И все встало на свои места. Эти пронзительные синие глаза не спутать. Похоже, Петр Павел не прав. Ева растерянно посмотрела на своего кавалера, хотя он вел ее уверенными движениями и легко кружил. Она не улыбалась, довольная, как это бывает при удачно складывающемся танце. Похоже, Лидия умерла все же не бездетной. Музыка закончилась. Кавалер повел Еву под руку к Мелани и продолжал что-то тараторить. — Простите, — сказала Ева. — О, если я сболтнул лишнего, прошу извинить. Ева его уже не слушала. Исчезли все звуки. Она чуть склонила голову, пристально глядя на здание университета. Лидия не умерла бездетной. У нее имелась дочь. Возможно, президент и воин Лидия держала это в секрете, но дочь у нее осталась. Именно она спасла нас выкше. Бак, драк. Ева вздрогнула. Этот звук. И портрет, который висит там в темноте, потому что освещение в мраморном зале выключили. И еще ключ. Еве вдруг стало страшно, и захотелось срочно разыскать Петра Павла, а лучше всего Хардова и ее доброго медведя, который всегда спасал ее, был тайно рядом и пел ей когда-то колыбельно. Зачем-то Лидия держала в секрете существования своей дочери. Неизвестно, кто дал ей такое странное имя. Только и глаза, и одно лицо трудно спутать. Женщина-воин, такая же, как и ее мать. Она спасла нас с Федором. Только вряд ли президент Лидия могла дать собственной дочери столь нелепое имя. Раз-два Сникерс.